Глава 110. Хоган был упрям, но он прекрасно понимал, что упрямиться до бесконечности нельзя. Откровенно тупым пускали пулю в лоб. Себя Хоган тупым не считал. Они с Лесси прошли по коридорам основного здания, миновали несколько охранных постов и опустились в подвальную часть комплекса, где и базировалась тайная армия. Солдат для секретной акты собирали в течение целого года и небольшими группами переправляли на Цитрагон, а потом в убежище. Здесь имелись казармы, арсеналы, столовая и медицинский пункт, а также специальная закрытая оранжерея для прогулок и кабинет психолога. Наконец Хоган и Лейси оказались в авангарде, где на специальных платформах стояли три десятка аэрбайков, аппаратов, каждый из которых мог поднять двух пассажиров. Здесь же возле машин находились и бойцы, подготовкой которых занимался Хоган. Каждый из них знал маршрут от главных ворот до центральной камеры хранилища откуда следовало забрать небольшой чемоданчик. Все члены штурмовой команды были взаимозаменяемы. Каждый пятый в отряде считался младшим командиром и помимо общего маршрута знал расположение пультов управления воротами и запорными плитами, которые в случае включения тревоги могли заблокировать центральную камеру. Хоган приказал бойцам построиться. Лейси прошел вдоль строя, еще раз оценивая этих людей. Всех их, и высоких, и приземистых отличала одна общая черта. Неподвижный, выжидающий взгляд. А еще загар, который не сходил, пристав однажды в горах какого-нибудь Урукхая, где солдаты удачи испытывали свою судьбу под знаменами местных вечно воюющих между собой князей. Каждому наемнику был выплачен аванс в размере десяти тысяч батов. Еще двадцать тысяч обещали тем, кто выживет. В случае смерти бойца его родственникам выплачивались сто тысяч. Сейчас Зайсли выслушал несколько пожеланий. Кому-то не хватало боеприпасов нужного калибра. Другие хотели заменить бронежилеты на более привычные. Он пообещал достать все, что необходимо, понимая, что эти пожелания не пустяк. Кто-то привык обматывать приклад специальной лентой, кто-то перешивал крепления, иные вручную калибровали кольцом все патроны, опасаясь бракованных, другие до изнеможения точили ножи. Оставив наемников, Лейси вернулся в главное здание и поднялся на один этаж, чтобы доложить от ситуации самому главному руководителю операции, который занимал в компании надстейп пост заместителя директора службы безопасности. Лейси постучал в дверь, и ему разрешили войти. Мистер Барвин, так звали начальника, перебирал какие-то бумаги, скорее всего копии документов из главного офиса. В отличие от Лейси, он не носил военной формы и обходился более привычным для него серым костюмом. Садись, какие у нас новости? Сегодня мы узнали, что за нашим наблюдателем, который водил Мартина Гошара, таскался хвост. «Ничего себе, это же катастрофа!» «Пока еще нет, сэр. К сожалению, этот сыщик заметил контрнаблюдение и его пришлось убрать. Теперь мы выясняем его личность. Удалось получить его накопитель с файлами. Там была съемка только за один день». «Это плохо», – покачал головой Барвин. «Что вы еще собираетесь предпринять?» «Попытаемся прощупать жильцов дома с меблированными комнатами, в которой он шел. Операция вот-вот начнется, Лейси» произнес Барвин, сверля подчиненного тяжелым взглядом. «У нас нет времени на полноценное расследование. Не могли это быть люди из Боярда?» «Не думаю, сэр. Они слишком уверенно чувствуют себя в городе, поэтому не стали бы церемониться. Просто взяли бы Картер и поджарили его как следует. Сам бы все рассказал». «Допустим, ты прав, Лейси. Но все равно за оставшиеся двое суток нужно сделать все возможное, чтобы узнать, на кого работал этот сыщик». «Конечно, сэр». Однако полагаю, что еще не повод останавливать операцию. Никто не собирается ее останавливать. Даже если риск будет очень высок, мы пойдем на него. Как у нас решен отход? Какие выбраны средства? Те, кто уцелеет после драки и не сумеет взлететь на аэрбайке, будут прыгать в воду. У них на поясах пневмопатроны, так что спасательными средствами все обеспечены. Позже их подберет суды на воздушной подушке. Хорошо, кивнул Барвин. Что с доставкой? После захвата пластин бойцы будут уходить на аэрбайках, страхуя друг друга. Поскольку в пределы авиабазы залетать на аэрбайках опасно, на перекрестке 190 федерального и 32 шоссе их будет ждать автомобиль, который довезет пластины до заброшенной взлетной полосы. Считается, что она непригодна для использования. Однако наши друзья с базы заверили, что штурмовик steel Хаммер» поднимется с нее без труда.